Глава 17. Пришествие Бога. Первая часть. Ночь накануне. Денёк для Брона вышел не из лучших, а ведь ничего не предвещало беды. Сегодня день получки, и стражник намеревался напиться, да не вменяя егого состояния. Даже местечко у него было для этого. Но госпожа Удача решила повернуться к Брону своей филейной частью, и вместо посиделок в трактире его поставили у южных ворот. Да еще и в ночную смену. Если бы он стоял тут днем, то не сильно бы возмущался, так как была бы возможность стрясти пару медиков с купцов, что то и дело посещали город, но не ночью. Ворота были закрыты, и ничего хорошего данная ночь Брону не несла. Стоящий недалеко от него Тонс был того же мнения, и ежился от холодного ветра, так и норовящего забраться под одежду. Кольчуга никаким образом не улучшала ситуацию, наоборот. Охлажденный металл порой обжигал кожу холодом в местах, где не было прокладки. «В бездну такую погоду!» – ряфнул озябший тонц, переступая с ноги на ногу. Летом палец словно оказался на юге, ночью собачий холод, ненормально это, говорю я тебе. «Успокойся!» – бурзнул Брон. «Очень скоро нас сменят и посидим у огня». От этих слов в голове всплыла картина теплого и ласкающего пламени. А от него самой собой фантазия стала обретать все новые детали. Вот уже рядышком на столике появилась кружечка пива, а может даже чего покрепче. Тут же стоит полная миска с копченым мясом, приправленным заморскими специями. Откуда-то из-за спины выходит пышногрудая куртизанка, способная согреть в холодную ночь. Это все, проклятый шарм! Пфу! Тонс зло сплюнул вниз со стены, перегнувшись через бойницы, чем самым выдернул стражника из фантазии. «Ну ты представляешь, отправить нас в ночную вахту прямо в день получки!» Брон скривился от слов товарища. Сам крутил в голове эту мысль вот уже час, но фантазия настолько согрела его, что возвращения в холодный реальный мир никак не хотелось. Появилось сильное желание послать куда подальше начальника, Ну после такого карьеры и нормальном заработке сразу можно забыть, по крайней мере, в Авине. А переезжать куда-то ещё стражник не намеревался. Тихо как-то, подметил Брон, начав смотрюваться в тьму. Уже давно погасили огни домиков в пригороде, и от этого было несколько даже жутко. Даже птицы не поют. Ага, жутковато, согласился товарищ. Погоди-ка. «Кажется, к воротам кто-то идет!» «Да перестань, быть этого не может!» Брон подошел поближе к краю стены и присмотрелся. «Да говорю тебе, вон, смотри!» Стражник указал пальцем куда-то, и его товарищу пришлось поднапрячь глаза. «Умертви меня бездна, и вправду кто-то идет прямо сюда!» «Может, пьянчуга какой? Нормальный человек в такую темень ходить не будет без факела!» молчаливая тёмная фигура всё приближалась и вот уже почти подступила к южным воротам Авины. Это был человек в чёрном балахоне, из-за которого его было так трудно заметить. Во время ходьбы неизвестный опирался на странного вида посох, напоминающий отломленную ветку дерева. Бронт даже было подумал, что это маг, но не заметил на посохе каких-либо узоров. Просто деревянная палка, а вот на её вершине Было нечто вроде черепа неведомого зверя. По крайней мере, так показалось стражнику в тусклом свете факелов стены, который смог дотянуться до незнакомца. Неторопливо приблизившийся человек в балахоне застыл прямо напротив закрытых ворот. "Ворота закрыты", крикнул тон с вниз. "Проваливай, до утра не откроем". Но человека, казалось, данные слова не сильно тронули. Броно сильно нервировал, что за капюшоном не получается разглядеть лицо незнакомца. «Не нравится мне он, Тронс. Вдруг это один из проклятых? Я думаю, надо поднять тревогу». «Не нужна вам тревога», – неожиданно ответил им ночной путник. «Я всего лишь странник, пришедший, чтобы прикоснуться к величию бога Тория». Хотя говорил он мягко, казалось, что слова ему даются с трудом. Но он старался и прямо светился дружелюбием, от чего стражнику почему-то стало не по себе. "Приходи утром", фыркнул Тонс. "Я бы очень хотел попасть в город сегодня", также мягко сказал человеку у ворот, затем запустил руку куда-то под балахон и мгновение спустя бросил что-то прямо в стражника. "Те тут же отпрянули. Какой-то металлический объект рухнул прямо у ног стражников. Немного потупившись, тонос наклонился и не поверил своим глазам. Это же золотой! ахнул стражник, показывая монету товарищу. Да это же считай жалование сразу за 3 месяца. Я дам вам ещё 3 золотых, если вы пропустите меня в город. С чего такая щедрость? фыркнул Брон. которому сильно не нравился этот человек. Было в нём что-то запредельно жуткое и потустороннее. Обычно нечто подобное исходит от магов, но когда ты находишься прямо в паре шагов от них, сейчас же их разделяло больше двух десятков шагов, но ощущение чего-то запредельного ощущалось всей душой. Бронз не исключал возможности, что это был один из отступников, и следовало бы доложить об этом первому легиону, но незнакомец никоим образом не заставил окружающих думать, что является магом. Даже его посох отличался от магического, а вот деньжата, тем более такие большие, не помешают. И вот сейчас в стражнике боролись банальная человеческая жадность и нехорошее предчувствие. Как раз такое, какое возникло у него сегодня утром. Тогда от него он отмахнулся, и вот результат – ночной караул вместо заслуженного отдыха. «Видите ли, я старый человек, и здоровье у меня не такое крепкое, как раньше. Но у меня достаточно денег, чтобы ни в чем себе не отказывать. Я устал с дороги, и не хочу останавливаться в этих дешевых трактирах за городом». Тонс хмыкнул, Бронс знал, что это значит. Товарищ для себя уже решил, как быть. Слова незнакомца, и ему показались достаточно убедительными. Но с другой стороны, этот путник не выглядел как богатый человек. Серьёзные люди ходят только вместе с охраной. Даже средние купцы не рискуют беря с собой крупные деньги ходить без одного-двух мордоворотов. А что, если ты нас обманываешь? крикнул Брон, хотя понимал, как глупо это звучит. Я же показал свою серьёзность, раздражённо кмыкнул путник, достал из кармана ещё несколько монет. и поднял их над головой в раскрытой ладони, чтобы стражники их как следует рассмотрели. «А что у тебя с рукой?» Не унимался Брон, заметив, что всю руку покрывали страшные шрамы, похожие на ожоговые. «Я же говорил, я старый человек и прожил долгую жизнь, а долгая жизнь оставляет шрамы, порой очень сильные шрамы. Но разве это имеет значение?» Человек, казалось, начал терять терпение, но мастерски это скрывал. «Надо открывать», — сказал Тонс товарищу. А вдруг он один из проклятых выпучил глаза Брон. «Да перестань!» Соратник явно не очень понимал, чего его друг так сбаламутился. «Проклятые не говорят!» «А откуда ты знаешь?» «Так дядька мой работает с секретарем в местном отделении Первого Легиона, вот он и говорил!» Ладно, сдался Брон, скинул руку. Я пойду открою ворота, а ты будь здесь, следи в оба, если что, труби в рог. Тон вспорчал, но всё-таки не стал напирать. А ведь Брон думал, что вдруг сам захочет спуститься и открыть дверь, чтобы забрать деньги. Так ведь есть шанс прикор머니 побольше, если вдруг неожиданный странник расщедрится. Но почему-то не стал. Может быть, потому что тоже ощущал странную ауру. окутавшую незнакомца. Сам же Брон не горел желанием спускаться и предпочёл бы поменяться с тонсом местами. Почему же он всё-таки пошёл сам, а не отправил друга? Нет, вовсе не из-за надежды получить больше, а лишь для того, чтобы удовлетворить любопытство. Брону хотелось лично посмотреть на таинственного незнакомца, так сказать, встретиться лицом к лицу. Главный страх То и дело бился в голове, что неизвестный, никто иной, как некромант. Он лишь слышал о них, но никогда не видел. Они обычно не выходят далеко за пределы гор Аглонар, до которых почти месяц пути на лошади. Да и недалеко от гор располагается форт первого легиона, уничтожающий любую нечисть, которая высовывается из тамочных пещер. А ведь если это окажется он, то за его поимку могут неплохо наградить. Ворота открывались автоматически. Когда-то давно, еще до рождения Брона, их открывали вручную. 10 крепких воинов поднимали огромные бревна, служившие за совом. Сейчас же все было намного проще и достаточно было одного небольшого рычажка, а все благодаря мастеровитым гномам, которые чуть не опустошили казну этим странным проектом. Наместник был доволен, как собственно и стражники, которым не приходилось отныне таскать тяжелый засов. Кстати, сам засов никуда не делся, и в случае осады ворота могли закрывать и ими, чтобы избежать диверсии. От нажатия на рычаг механизм пришел в движение, шестеренки закрутились и с лязгом начали отодвигать массивную дверь высотой больше двух человеческих ростов и в локоть толщиной. Эти ворота специально были спроектированы так, чтобы выдержать лобовую атаку двух или даже трёх сокрушительных крепостей. И пусть проклятых мало кто видел последние 1000 лет, но стандарты строительства крупных городов соблюдались неизменно. За этим внимательно наблюдала церковь Единения. Путник в чёрном, как смоль, накидке ждал прямо за массивными воротами. Стражник тем временем напрягся всем телом, даже не подозревая, как забавно выглядит со стороны, вцепившись двумя руками в алибарду. Незнакомец вошёл в город, на ходу вручив бравому солдату несколько золотых кругляшей. Искривая облегчение, стражник принял их, ещё раз отметив про себя, что рука у путника была жутко уродливой. Страшно представить, какая у него рожа, раз он скрывает её. Но больше всего в этом человеке страшили не шрамы, а необъяснимый холод. Как бы то ни было, Брон для себя решил, что сообщит про странного путника поутру. Только не скажет, что он пришел ночью, ведь это сразу вызовет вопросы, а успел прийти в момент, когда закрывались городские ворота на закате. Тонс ожидал возвращения товарища с явным негодованием и волнением. Он то и дело крутил в руках сигнальный рог и хмуро поглядывал вниз. И даже то, что ничего страшного не произошло, почему-то еще сильнее беспокоило стражника. Держи. Вручил две монеты, поднявшись наверх крепостной стены Брон. Товарищ с благодарностью взял монеты, но неожиданно бросил их на пол. Ты чего? не понял Брон, удивлённо уставившись на друга. Она меня укусила! воскликнул второй стражник, потирая руку. Да ты бредишь. Наверное, от холода обожгло металлом. Бывает такое. Наверное. Неохотно согласился Тунс и нагнулся, чтобы поднять деньги. Брон невольно сам достал из кармана золотые монеты и залюбовался ими. На каждом был изображен король Нагдо, великий и могучий правитель. На эти кругляши недели две гулять, не думая вообще ни о чем. Лучшие бордели отворят перед тобой двери, предвкушая то, как можно нажиться. От раздумий Брона отвлек неожиданный крик Тонса. Стражник повернулся к товарищу и застыл от ужаса. Монеты, что держал товарищ. превратились во что-то другое, что-то живое. Нечто вроде длинного черного шипа пронзила ладонь стражника, и тот упал на колени, стараясь вытащить странный предмет из ладоней. Но колючки, торчавшие из продолжающей меняться монеты, не давали даже ухватиться за нее. Брон быстро сообразил, что происходит, но было уже поздно. Золотые, что он сжимал, тоже изменились, пронзив кулаки длинными черными иглами. Сжать кулак Брон уже не мог. Тем временем второй стражник уже не кричал, а хрипел жуткими гортанными звуками. Его тело скрутило немыслимым образом. Сейчас торс был похож на марионетку, которую дёргал за нитки неумелый кукловод. В этот момент и Брон ощутил, как все его мышцы скручивает неведомая сила. Он буквально ощущал, как рвутся суставы и трещат кости от неправильных и неимоверных болезненных движений. Даже кричать не было сил. Горло словно сдавило в тиски, и нечто черное начало проникать в его разум. Брон чувствовал, как оно уничтожает в его голове то, кем он является. За каждый удар сердца исчезали воспоминания, приятные и не очень. За некоторые он отчаянно цеплялся, но это не возымело толка. Потусторонняя сила выжигала их, оставляя лишь мрак. Стражника Брона и Тонца, больше не существовало. Осталась лишь оболочка, исковерканная тимой, что поселилась в их телах.